«Совершенно не в моем духе», — сказал Сомс, переступая порог. Его приветствовали молчаливыми кивками и поклонами. У него сложилось впечатление, что до его прихода они все время пререкались. «Мистер...» — «Мистер Форсайт», — сказал один из них, по-видимому, Бентворд. «Мы просим вас, как юриста, войти в наш комитет и указать нам, «Линию, сдержать наших бритёров, таких вот как Фенфилд, вы меня понимаете». И он взглянул поверх черепаховых очков на сэра Тимоти. «Вот, ознакомьтесь, будьте добры». Он передал бумагу Сомсу, который тем временем уселся на стул, пододвинутый ему девушкой-секретаршей. Сомс стал читать. Полагая, что есть обстоятельства, оправдывающие владение недвижимым имуществом в трущобах, мы все же глубоко сожалеем о том явном равнодушии, с которым большинство владельцев относятся к этому великому национальному злу. Активное сотрудничество домовладельцев помогло бы нам осуществить многое, что сейчас неосуществимо. Мы не хотим вызывать, у кого бы то ни было чувство омерзения к ним, Но мы стремимся к тому, чтобы они поняли, что должны посильно помочь стереть с нашей цивилизации это позорное пятно. Сомс прочел текст еще раз, придерживая двумя пальцами кончик носа. Потом сказал. «Мы не хотим вызывать у кого бы то ни было чувство омерзения». «Не хотеть так не надо. Зачем же об этом говорить?» Слова омерзения. Совершенно верно, сказал председатель. Вот видите, как ценно ваше участие, мистер Форсайт. Совсем нет, сказал Сомс, глядя по сторонам. Я еще не решил вступить в члены. Послушайте-ка, сэр, и Сомс увидел, что к нему наклоняется человек, похожий на генерала из детской книжки. Вы что же? «Считаете, что нельзя употребить такое мягкое слово, как омерзение, когда мы отлично знаем, что их расстрелять надо?» Сомс вяло улыбнулся, чего-чего о милитаризма он терпеть не мог. «Можете употреблять его, если вам так хочется», — сказал он. «Только ни я, никакой другой здравомыслящий человек тогда в комитете не останется». При этих словах, по крайней мере, четыре члена комитета заговорили сразу. Разве он сказал что-нибудь слишком резкое? «Итак, эти слова мы снимем», — сказал председатель. «Теперь, Шропшир, давайте ваш параграф о кухнях, это важно». Маркиз начал читать. Сомс поглядывал на него почти благосклонно. Они хорошо поладили в деле с Морландом. Параграф возражений не вызвал и был принят.